Глава 14. Выйдя из боковой комнаты, Риша усилием воли сдержала желание расплакаться. Слова Таисии, ее взгляд предательницы. У Риши словно кинжал проворачивали в груди. Как она могла решиться на такое? Неужели настолько обожает брата, что готова пойти по его стопам до самой виселицы? Ритуал... Снятие запечатывания ради спасения их города, их страны, их мира — это можно понять. Но заговор с целью свергнуть короля... Риша шла через зал, мечтая скрыться в каком-нибудь укромном месте, пока ее не настигли все эти доны и донны, — заметила в толпе мать. — Сегодня во дворце будет твой жених с отцом, — сказала ей на вилле Дарша. Вам, конечно, не следует видеться до встречи по поводу свадебных даров. Но он такой красивый, ты просто должна хоть одним глазком на него взглянуть. Но Риша не хотела его видеть. Более того, она в одном помещении с ним находиться не хотела. То, что на нее свалилось, было настолько чудовищным, что ей стало трудно дышать, как будто корсет из костей крепче сдавил грудь. «Мы можем создать систему правления, которая будет гораздо лучше, чем власть так называемого святого короля. Мы создадим лучшую страну, в которой на первом месте будут люди, а не аристократы». Кто-то прикоснулся к ее плечу. Риша вздрогнула, резко обернулась и оказалась лицом к лицу с Анжеликой. «Прости», — выдохнула Риша. «Ты меня напугала» и поняла, что Анжелика так же растеряна, как и она. Наследница Мордова выглядела так, словно уже несколько ночей не спала, словно лишилась покоя из-за каких-то тревожных мыслей. «Где остальные?» требовательно спросила Анжелика. «Я... я не знаю, а что? Что-то случилось? Мне надо с вами поговорить. Со всеми». Николас не любил многолюдных собраний и официальных приемов, где надо постоянно улыбаться и одновременно демонстрировать собственное величие. Это его напрягало, утомляло и даже изнуряло. А еще на подобных мероприятиях он всегда чувствовал острую тоску по Риану. «Так люди чувствуют фантомную боль в отнятой конечности». Младшему брату тоже не особо нравились подобные сборища. Он предпочитал небольшие вечеринки для близких друзей, но на публике всегда держался с достоинством и в то же время непринужденно. Шутка здесь, комплимент там. Николасу оставалось только завидовать этому его умению. Да, Риан Кир был подлинным украшением их дома. Таисия ушла, а Николас сел на кушетку, и обхватил голову руками. Очень хотелось поехать на виллу, узнать, как там мать, пусть даже это и вызвало бы отцовский гнев. Впрочем, он еще в карете по пути во дворец почувствовал нарастающее недовольство отца. Николасу было совсем худо, но не только из-за отца. На него неумолимо надвигался разрыв с Таисией, а правда тяжелым грузом легла на сердце. Она... Убийца. Николас не хотел в это верить и внутренне был готов отрицать, но Риша не могла ему солгать. Таисия могла бы. И она лгала ему снова и снова. Николас вытер слезы со щек, и тут услышал голоса пары аристократов, проходивших мимо двери за решочным окошком. «Поставишь десять на Мордова?» «Ни единого шанса. Двенадцать...» «На Вакара!» «И еще пять на то, что Кир сойдет с дистанции во время атаки заклинателей!» Голоса стихли. Николас закрыл глаза и потянулся к карману, где лежал браслет с амулетом в форме дерева. В последние дни он часто и подолгу думал о саларианских беженцах, но при этом временами вспоминал и о слуге из дворца. Николас не знал, работает ли этот парень на празднестве, но если да, то он хотя бы сможет вернуть ему браслет. Возле окошка в двери снова появились чьи-то тени. Николас напрягся, приготовившись к тому, что кто-то войдет и обнаружит его сидящим на кушетке. Это было бы очередной пищей для пересудов. Я видел наследника Киров. Он сидел в боковой комнате и плакал. Можете себе представить? Но кто бы там ни стоял у двери, входить они не стали. Двое мужчин разговаривали приглушенными голосами, и Николас поймал себя на том, что прислушивается. На мой взгляд, он слишком уж легко признался, сказал один, и Николас узнал голос Дона Косяна. Как будто кого-то покрывает. «Может, выгораживает настоящего лидера?» Второй мужчина кивнул, и Николас сквозь решетку увидел блеснувший на его голове венец. «Фердинанд!» «Полагаю, нам лучше подождать. Посмотрим, к чему это приведет!» Короткая пауза, и снова Дон Касян. «Простите, что я это отмечаю, Ваше Величество, но вы не кажетесь обеспокоенным!» «Меня другое волнует», — Фердинанд заговорил еще тише. «Вы уверены, что он сегодня не появится?» «Да, Ваше Величество, мы выставили дополнительные посты. Он не создаст нам проблем, и эта женщина тоже». «Хорошо». Николас выждал, пока они не ушли, и только после этого позволил себе начать дышать нормально. «Что это было?» «О чем они вообще?» Николас все еще пытался в этом разобраться, но тут кто-то рывком раздвинул портьеры. На пороге комнаты стояла Анжелика, а за ней чем-то всерьез обеспокоенная Риша. «Идем с нами», — сказала Анжелика. Анжелика смотрела с балкона вниз на гостей в зале, и у нее тряслись руки. Она увидела мать в переливающемся бирюзовом платье, которая прекрасно гармонировала с темно-синим одеянием Мико. Близняшки куда-то убежали. Скорее всего, расхищать подносы с десертами. Ей не нужно было сдерживать направленную на девочек ярость. Для нее исчезла причина. Анжелика пробежалась кончиками пальцев по талии со спины и почувствовала очертания, спрятанные под большим бантом флейты Пикала. Придя в себя после лихорадки, Анжелика обнаружила Флейту рядом с собой на кровати и тут же схватила ее, опасаясь, что инструмент — это только сон. Но Флейта оказалась реальной. У Анжелики было предчувствие, что Аделла не сможет избавиться от Флейты, ведь это был подарок Анжелике от отца. И вот Флейта вернулась к своей хозяйке. Возможно, это возвращение — символизировала перемирие, на которое согласилась мать или близняшки. В чем дело, Мордова? Слуги отыскали Таисию, и теперь она с каменным лицом решительно шла к ним по балкону. Николас начал переминаться с ноги на ногу, а Риша сделала вид, будто ее не замечает. Неужто команда мечты распалась, никому конкретно не обращаясь, Поинтересовалась Анжелика. Мы наследники. В нашей обязанности входит общение с приглашенными во дворец донами и доннами. Риша кивнула в сторону балюстрады. Мы не можем позволить себе надолго покидать зал. Если это не было бы важно, я вас не позвала бы, сказала Анжелика. Тогда не тяни и говори, в чем дело, бросила Таисия и глянула на остальных, но они по-прежнему ее не замечали. Куда подевалась их готовность действовать сообща? Их определенно что-то беспокоило, а тут еще и она появилась. «Вам это не понравится», — наконец сказала Анжелика. «То, о чем я собираюсь вам рассказать. Но вы должны об этом знать». Риша, до того стоявшая столбом, шагнула вперед. «Анжелика, что случилось?» Анжелике стало трудно дышать. Она развернулась и схватилась за перила, навалившись на них всем своим весом. «Все бесполезно», — прошептала она. «Все это!» Она указала на аристократов в зале, которые, судя по всему, прекрасно проводили время. «Мы согласны. Это несколько чересчур». «Но ты же понимаешь, что это составная часть удовольствия быть наследницей», сказала Таисия. «Вся эта показуха». «Я о ритуале». Анжелика обернулась к наследникам. «Ночь богов. Мы можем готовиться и планировать, сколько пожелаем. Это ничего не изменит». «Бессмыслица какая-то», спокойно и негромко сказала Риша. Объясни, о чем ты говоришь. Таисия сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Струсила. Я знала, что так и будет. Никто не струсил. Тут Анжелика снова прикоснулась к спрятанной за спиной флейте. Мне удалось добыть гримуар. Я его прочитала. Прочитала очень внимательно и провела все исследования, какие могла. Таисия, которая до этого момента сохраняла равнодушное выражение лица, заметно оживилась. «Ты его раздобыла? Уже? И что там? Что удалось узнать о Ночи Богов?» Анжелика облизала потрескавшиеся губы, почувствовала привкус помады и почти что шепотом ответила. «Узнала, что это невозможно. Невозможно потому, что у нас нет ничего» что будет олицетворять на ритуале «Остиум» — пятый мир на космическом масштабе?» Ответ Анжелики был встречен общим молчанием. Таисия опустила руки. Николас с Ришей переглянулись, но так и не посмотрели в ее сторону. «Ты сегодня сколько выпила, Мордова?» Первой прервала молчание Таисия. Даша не думай! Влезать в это со своими дешевыми шуточками!» прошипела Анжелика и ткнула указательным пальцем в грудь Таисии. «Это не смешно!» «Анжелика!» — начал Николас. «Заткнись, Кир!» Наследница Мордова взяла паузу, чтобы успокоиться. Воздух вокруг нее стал заметно горячее. А потом чуть сиплым голосом и немного сбивчиво рассказала о том, что узнала, прочитав гримуар Лезара. Описала им рисунок с космическим масштабом и тем, что называлось «Остиум». По всему было понятно, что «Остиум» — это пятый мир, который был выжжен из Вселенной и памяти всех и каждого. Это означает... Безумный план Таисии не сработает, заключила Анжелика. Ясно, что для ритуала нужны не четыре наследника, а пять, и пятый представляет Остиум. Это это все бред какой-то, пробормотал Николас. Мы ведь не могли об этом не знать, правда ведь? Информация об этом Остиуме. Должна была храниться в наших книгах по истории. Ее не могли не обнаружить исследователи планарной. Все все могли, но при условии, что боги не захотели стереть эти знания. С нарастающим ужасом тихо сказала Риша. Таисия хмыкнула. Мы приложили столько сил, все спланировали, и теперь ты решила саботировать ритуал. Ты бы помолчала. — огрызнулась Анжелика. — Если уж на то пошло, так это ты подвела нас под саботаж, убедив следовать бессмысленному плану своего брата. — План реальный. Он должен сработать, — прорычала в ответ Таисия. — Он должен сработать. Кости Астролама, гримуар, разрыв с Николасом и Ришей. Не могла она, пройдя через все это, позволить плану Данте рассыпаться в труху. Не могла упустить шанс провести реформы и освободить брата. Она едва не погибла ради этого и совершила убийство. Если пятый наследник действительно существует, тогда ритуал без него приведет к обратным результатам, сказала Риша. Все закончится очередной атакой заклинателей. Будут последствия. Вспомните озеро Тамбур и шахты. «Агуэре!» «Есть кое-что еще», — сказала Анжелика. Но закончить ей помешал донесшийся снизу громкий звон. Король Фердинанд поднялся на помост, где играл небольшой оркестр. Стражники окружили его кольцом. «Благодарю всех вас за то, что пришли», — начал Фердинанд. «Мы переживаем непростые времена». Скорбим по ушедшему от нас прилату. Доведет Тхана его душу. Доведет Тхана его душу! Тихим эхом отозвалась толпа гостей. Но я знаю, он хотел, чтобы мы чтили традицию проведения ночи богов, а она уже не за горами. Каждые сто лет, в день, когда выравнивается космический масштаб, мы устраиваем празднество воспевая богатство нашего мира, великолепие вселенной. И это ночь, когда дома, используя силу богов, творят чудеса. Анжелика почувствовала, как напряглись стоявшие с ней на балконе наследники. Все понимали, к чему ведет король. Да, запечатывание не дает нам провести древний ритуал, но я уверен, что наши высокочтимые дома явят нам очарование магии, в которой мы все так нуждаемся. Король кивнул, и стоявшие в первых рядах толпы гостей четыре главы домов вышли вперед. «Ночь богов», — продолжил Фердинанд, «снова явит нам божественную силу, и те, кто практикует Эретические заклинания увидят, что есть истинная магия. Зал взорвался аплодисментами. Некоторые из гостей даже засвистели, выказывая свое одобрение. Главы домов поклонились, демонстрируя свою готовность подчиниться воле короля. А наследники на балконе хранили молчание. Каждый понимал, что все это значит. Таисия чуть ли не физически ощущала, как между ними вырастают барьеры. Если бы у них хватило ума, они бы давно их выстроили. Они — наследники в корне отличных друг от друга домов. Наследники трона. Наследники разделенной вселенной. Наследник. Это слово преследовало Таисию с того самого момента, когда Данта взяли под стражу. Таисия вцепилась в перила. Холод от осознания происходящего распространялся по всему телу и словно иней оседал в венах. Если ритуал не получится провести без пятого наследника, тогда все остальные подчинятся воле своих семей и примут участие в Ночи Богов так, как это задумал король, а не Данте Слезара. Напряжение в воздухе нарастало и, наконец, лопнуло с громким треском, как перетянутая струна на скрипке Анжелики. По куполу над залом вдруг поползли трещины. А потом он разбился, открывая вид на молодую ночь. Гости пронзительно закричали. Длинный осколок стекла, пролетев вниз, вонзился в шею молодого мужчины, и тот в брызгах алой крови повалился на пол. Из-под разбившегося купола поползли какие-то твари. Другие одновременно начали пробиваться сквозь трещины в черном гранитном полу. Твари из сплетенных сухожилиями костей, со скаленными зубами и пустыми глазницами. «Нет!» — выдохнула Риша. Стражников выставили вдоль всех стен, возле каждой двери, в коридорах, во внутреннем дворе, в зале торжеств по всему Некрополю. Но никто не подумал выставить стражу в усыпальнице у них под ногами.